Некоторое время он бесцельно планировал над обезображенной землей. Если бы он мог, он бы откусил себе локти от обиды на происходящее. Ведь он сумел выжить в этом страшном подземелье, мудрился выскользнуть из него. И на тебя свои собственные спутники едва не прикончили его. Да, в принципе, прикончили. Никто не отозвался на его позывные, и никто-никто не явится ему на помощь. А до родной Луны, как и раньше, было далеко. Проносящееся снизу пространство представляло собой практически непроходимую для пешего территорию. Он почти не верил, что когда-то он лично путешествовал по нему. В окружающем сумраке он заметил внизу разрушенные строения. Он больше не смотрел на датчик топлива. Он уже понял, что этот полет – его последнее развлечение в жизни. Изменив положение летательного аппарата, он прошел над уничтоженными зданиями. Несмотря на довольно высокую скорость, они все тянулись и тянулись внизу. Он снова изменил направление и вскоре заметил изменение когда-то искусственно воздвигнутого, а позже искусственно же приконченного ландшафта. Разрушение стало более качественным. Вскоре он пронесся над эпицентром катаклизма. Воронки не было. Это был давний-давний высотный взрыв. Кварталы внизу представляли собой сплошное вдавленное в тело планеты Мессио. Сейчас у него отсутствовал датчик радиации, но он помнил о ее высоком фоне даже на окраине города. Атмосферный взрыв не мог дать такое длительное заражение. Где-то должно было быть что-то еще. Он развернулся и взял немного влево. Не более чем в полуминуте хода он пролетел над воронкой. Она потеряла глубину от накопившейся внутри пыли, но он почти точно определил тип примененной здесь бомбы. Славный это был город, раз он удостоился чести быть атакованным дважды. Хадес опять сманеврировал, набирая высоту и прикидывая, чего он еще не повидал напоследок. Видимость была отвратительная. Но за его плечами был колоссальный опыт. Он припомнил карту и понесся в сторону моря.